А временами происходили даже реальные драматические события. Когда попытка Бренсона облететь Землю на воздушном шаре оказалась неудачной, и Global Challenger стал падать на землю со скоростью 2000 футов в минуту, никто не сомневался, что жизнь членов команды, и самого Бренсона, находится в огромной опасности. В итоге Алекс Риччи, 52-летний старший инженер проекта, в последнюю минуту ставший третьим членом команды, совершил героический поступок, забравшись на Арастат и сбросив лишний груз, что и предотвратило катастрофу. Попытка поставить рекорд провалилась, но это был коммерческий триумф. Global Challenger пролетел добрых 400 миль, и это стоило 3 млн фунтов стерлингов, но никто не сомневался, что деньги потрачены не напрасно. солез на 300-миллионную рекламную кампанию Pepsi Cola, которая включала перекрашивание конкордов в голубой цвет. Один британский пиар-эксперт заявил, что одним своим стартом Бренсон вчетверо превзошёл эффект Pepsi. Вот анекдотичный случай, который лишний раз подтверждает врождённый талант Бренсона к общению со средствами массовой информации. Во время второй и успешной попытки Брэнсона вернуть Blue Ribbon в Британию для быстрого пересечения Атлантики, сотрудники фирмы Virgin, оставаясь на суше, поддерживали связь с национальными и региональными средствами связи Объединенного Королевства. Из своей штаб-квартиры, находящейся на одном из складов пластинок, сотрудники Virgin звонили издателям и предлагали им прямое интервью с Брэнсоном, находящимся на борту Virgin Atlantic Challenger 2. Пока Бренсон отвечал на вопросы одной газеты, другие издания брали интервью у оставшейся на суше команды и ждали, пока их соединят с Бренсоном по телефону. Хозяин Challenger часами отвечал на одни и те же вопросы, чтобы получить максимальный эффект от освещения этого события в печати и на радио. Наконец, он обратился за помощью к сопровождавшему его яхтсмену и сказал: "Это уже становится скучным. Придётся рассказывать им что-нибудь новенькое". В ответ находчивый яхтсмен отвечал: "Мы забыли о ките". Где? Где, возбуждённо поинтересовался Бренсон. Я не видел кита. И только взглянув на их тмена, он понял. Был кит или не было кита, но эта история хороша для тиражирования. "О да, я видел кита", согласился Бренсон, после чего множество издателей всего мира услышали историю о том, как огромное морское животное вплотную подходило к их судну. Бренсон без штанов Бренсон сделает всё что угодно, чтобы продвинуть свой бренд. Стремление во что бы то ни стало присутствовать на первых полосах газет заставило Бренсона осуществить отчаянную попытку стать первым человеком, облетевшим Землю на воздушном шаре. И это чуть не стоило ему жизни. Он установил новый мировой рекорд скорости пересечения Атлантики на скоростном судне. Такой смелый поступок вызвал резонанс в обществе. Жизнь это приключение, жизнь забава. Таков подход главы компании Virgin к своему бизнесу. Бренсон готов вырядиться в маскарадный костюм и разыгрывать клоуна там, где большинство бизнесменов сохраняют серьёзность и никогда бы даже не подумали вытворять нечто подобное. Наверное, многие главы крупнейших компаний имеют возможность надеть маску, чтобы рекламировать свою продукцию. Лёгкость джез, какой Бренсон разыгрывает шута, лишь не раз доказывает публике, что другие бизнесмены просто скучные надутые дельцы. В первый раз Бренсон снял штаны в рекламных целях, когда открывал свою новую авиалинию. Он переоделся в форму стюардессы, а совсем недавно, открывая филиал своей компании по производству одежды для новобрачных, Бренсон надел свадебное платье и высокие каблуки. Сколько ещё найдётся глав компаний, которые не побоятся нарядиться в женское бельё на публике? Среди сотрудников компании Virgin широко известно стремление босса привлекать к себе внимание подобным образом. Кажется, что у него есть какая-то страсть как к переодеванию, так и к раздеванию на публике. Один из сотрудников вспоминает, что склонность Бренсона к обнажению достигла своей наивысшей точки, когда он, путешествуя по Швейцарии, предлагал каждому встречному заключить пари на 10 фунтов стерлингов, что он осмелится спуститься на лыжах с горы абсолютно голым. И хотя никто с ним не заключил пари, Бренсон всё равно осуществил свою дерзкую выходку. Газета Сан однажды сообщила, что как-то на уикенде в компании Virgin Бренсон развлекал своих сотрудников в рыбном ресторане тем, что изображал на столе стрептиз, облачившись в чулки из рыболовной сетки и кружевные подвязки. История получила огласку под заголовком Шокирующий танец бизнесмен в чулках. В газете даже удалось обзавестись фотографией этого инцидента, где Бренсон был определён, но узнаваем по своей торговой марке на ярком свитере. В этот период Virgin находилась в списке компаний лондонской торговой биржи. Подобная история могла подорвать авторитет компании. Действительно, в том же году сообщение о связи Ральфа Хелперна, 48-летнего главы компании Burton Group по розничной продаже мужской одежды с 19-летней топ-моделью, сопровождалось падением цен на акции компании. Однако статья в газете Sun оказалась полезной. Она хвалила главу компании Virgin за его демократичность в общении и чувство юмора, которые в истинном стиле газеты Sun были названы «Верджин забавляется». Лишь одно критическое замечание проявилось в восклицании, что Weekend стоил компании 250 тысяч фунтов стерлингов. Реальная стоимость была вдвое меньше. Инвесторы компании Virgin, казалось, восприняли… Инвесторы компании Virgin, казалось, восприняли танцы Бренсона как естественное поведение, которого можно ожидать от человека, общающегося на коротке с поп-звёздами и хиппи, управляющего своей компанией с морского судна и отказывающегося носить деловые костюмы. Бренсон супергерой Брэнсон также обладает замечательным даром появляться в самый неожиданный момент каких-либо драматических событий. Например, когда самолет британских авиалиний вместе с командой был взят в заложники с Адамом Хусейном, Брэнсон сообщил британским средствам массовой информации, что он предложил премьер-министру Джону Мейджору использовать авиацию компании Virgin, чтобы доставить заложников на родину. Он предоставил самолет, находящийся в состоянии 24-часовой готовности к полету, и привез заложников домой. На следующий день после того, как принцесса Диана объявила, что уходит из общественной деятельности из-за постоянного давления прессы, она появилась вместе с Бренсоном на церемонии запуска нового воздушного судна Virgin Airlines. Диана совершенно спокойно восприняла то, что Бренсон окатил её шампанским и согласилась позировать в красном жакете с символикой Virgin. Гений пиар, это не слишком высокая оценка Бренсона. Когда Pop Zvezda Boy George оказался в затруднительном положении из-за пристрастия к наркотикам, кто протянул ему дружескую руку помощи? Никто иной, как Ричард Бренсон. Ведь именно компания звукозаписи Virgin открыла Pop Zvezdu Culture Club. Бренсон поместил Боя Джорджа в реабилитационную наркологическую клинику. Циники увидели в этом всего лишь рекламный ход Бренсона, а остальные же поняли, что глава компании Virgin старается сохранить лицо музыкального бизнеса.